— Вот мы и встретились, Володя, — печально сказала Абуладзе. — Значит, это ты все устроил. А я думал, какой умный человек придумал такой план, чтобы вертолет с ребятами из спецназа взорвать. Долго думал. Седой молчал, сжал зубы, и молчал, глядя на сидевшего перед ним старика. — Герой! — с непонятной болью сказал Абуладзе. — Эх ты! Седой по-прежнему молчал. Он осознавал, что не посмеет начать этот спор, рискуя проиграть. — Вот так Маркин! — положил Абуладзе свою большую ладонь на колено коллеги. — Познакомься с этим человеком. — Ты разрешишь тебя представить? — спросил он у Седова. Тот по-прежнему молчал. Карина хотела что-то сказать, но ее спутник внезапно сжал ей руку. Она ничего не сказала. — Перед тобой, — сказал с какой-то затаенной болью Абуладзе, — бывший командир роты спецназа бывший герой Советского Союза, бывший старший лейтенант Гру. И... Седой смотрел на него, не двигаясь. Абуладзе помолчал, словно собираясь силами, и, наконец, произнес. «И мой любимый ученик». Карина и Марки наконец поняли, что происходит. Карина чуть отпустила пульт радиоуправляемой мины. Провод, который увидел у нее в руке стоявший внизу дежурный, был чистой профанацией, скорее средством психологического давления. На самом деле небольшой пульт был в руках у Карины, и она могла вполне обойтись без проводов, взорвав свою сумочку и капсулу в ней. «Да», — наконец сказал Седой, — «все правильно» хорошо только что вы не забывали все время говорить слово бывший хотя в последнем словосочетании вы забыли это слово не забыл горько сказала буладзе бывших учеников не бывает ты был моим учеником и это факт ты был моим самым любимым учеником и это тоже факт Ты стал подонком. И это третий факт. «Иди ты!» — вступилась за седого Карина, но тот опять сжал ей руку, и она замолчала. На этот раз он сдавил руку так сильно, что она чуть не вскрикнула. «Капсула у тебя?» — спросила Абуладзе. «Самолет готов?» — спросил вместо ответа седой. Абуладзе сжал губы. Он старел словно на глазах. «Самолет будет здесь через час. Деньги и драгоценности могут немного опоздать. Минут на 10-15 — сказал Седой. Разговор давался ему с трудом. «Не забудьте наши условия. Нельзя останавливать машины, идущие к аэропорту». «В одной из них могут быть другие капсулы». Условие проворчала Абуладзе, — «не забудем». Он поднялся и, даже не удостаивая внимания сидевших перед ним людей, медленно пошел к дежурным. Очень медленно, старческим, тяжелым шагом. Подошел к девушкам, поднял телефон — набирая номер дежурной части, где сидел генерал Дмитриев. Отсюда не было слышно, что он говорил. Но он повернулся лицом к сидящим людям, чтобы они его видели. И чтобы он видел их. «Слушаю вас», — отозвался Дмитриев. «По общей договоренности этот внутренний телефон никто не занимал». «Не задерживайте автомобили, которые следуют в аэропорт». Уставшим голосом сказала Булатзе: "В одном из них могут быть оставшиеся капсулы. Мы уже дали такое указание всем постам", ответил Дмитриев.